Советы для работы с терапевтом Иногда необходимо поработать с ВСС-терапевтом. Если вам очень сложно установить контакт с «я» или же возникают проблемы с экстремальными или хаотичными частями, то посещение специалиста представляется единственным разумным вариантом. Людям, перенесшим серьезную психологическую травму, я советую проходить терапию с ВСС-терапевтом, а не пытаться работать самостоятельно или с партнером. Однако даже если в ВСС-терапевте нет необходимости, работа с ним может оказаться полезной. Вам пригодятся его профессионализм, опыт использования модели и помощь в сохранении состояния «я». Существует множество вариантов. Вы можете встречаться со специалистом нерегулярно, чтобы развить умение серьезно работать над собой или чтобы найти выход из тупика. Возможно, потребуется несколько сессий, направленных на особенно проблемные группы частей. Вы даже можете решить пройти полный курс терапии. Ни один из этих вариантов не исключает ни самостоятельную работу, ни работу с партнером. В действительности, ваша способность успешно работать вне профессионального сеттинга только повысит эффективность вашей терапии. Будучи экспертом в области человеческой психики, терапии и ВСС-модели, терапевт увидит множество вещей, которые вы можете пропустить — Кроме того, за его плечами годы опыта и знания практических нюансов, делающих сессии по-настоящему эффективными. Он может заметить части, находящиеся с вами в слиянии, скрытых защитников и другие процессы, которые не видны вам и которые может пропустить даже восприимчивый партнер. Он владеет более продвинутыми ВСС-техниками, которые могут вывести вас из тупика или погрузить в самое сердце проблемы. Ваш терапевт также обеспечит заботливое, гармоничное присутствие, которое само по себе может быть весьма обнадеживающим и целительным, особенно когда ваши изгнанники выходят из своих темниц. Однако при работе с терапевтом есть риск того, что вы передадите ему контроль над ситуацией. Вы можете решить, что вас вылечат, и разленитесь, или начнете не так ответственно относиться к своим внутренним процессам, например, к отслеживанию частей, либо к продолжению работы с изгнанниками. Это может значительно уменьшить те преимущества, которые вы получаете в терапии. Даже когда вы работаете с терапевтом, это все еще ваша работа и ваша психика. Есть моменты, когда терапевт не совсем понимает, что происходит или делает неверное предположение. Даже лучшие терапевты не всеведущие. И очень важно сообщить, что его гипотеза не подходит вам в настоящий момент или что он, возможно, неправильно понимает ваши переживания. Когда мои клиенты говорят мне, что я заблуждаюсь, я принимаю это, что помогает их лучше узнать и делает наши сессии продуктивнее. В конце концов, мои клиенты видят себя изнутри. Они непосредственно испытывают все нюансы внутреннего опыта и своего постоянного взаимодействия с частями. Я только слушаю их отчеты. Клиент, находящийся в контакте с собой, может многое мне сказать о своих потребностях. Конечно, я тоже играю значимую роль благодаря профессионализму, опыту и внимательности. Лучший подход для нас — сотрудничать подобным партнером по работе или по танцам. Еще один важный аспект работы с терапевтом — ваши отношения с ним. Время от времени у ваших частей возникают эмоциональные реакции на терапевта. Защитник не доверяет ему, изгнанник чувствует себя обиженным или напуганным его словами. Еще одна часть его идеализирует и отчаянно нуждается в его одобрении и любви. Когда возникают подобные реакции, не нужно смущаться или думать, что вы делаете что-то неправильно. На самом деле разговор о них только укрепит терапевтический процесс, потому что ваши отношения с терапевтом являются частью лечения. Эти чувства сплошь и рядом встречаются в терапии. Важно их обсудить, как только вы их осознаете. Особенно важно говорить о негативных реакциях. Если вы их прячете в тень, не позволяете себе их осознавать или не говорите о них своему терапевту, они могут отравить ваши терапевтические отношения и пустить под откос весь процесс. Соберитесь силами и скажите своему терапевту об обиде или гневе. Это приведет к продуктивной работе с частями и даст возможность проработать с терапевтом проблему, восстанавливая доверие и чувство безопасности. Открытые и доверительные терапевтические отношения являются важнейшей опорой терапии. И чтобы сохранить чистоту этих отношений, нужно выносить все необходимые темы на обсуждение и проработку.